У него были суетливые глаза и мягкий подбородок. И принадлежал он к той породе мужчин-симпатяшек, у которых чересчур розовая кожа и весьма неопределенные контуры лица. — Странно, — подумала Листопадов. — Этот тип вовсе не подходит такой женщине, как Лютикова. Она не тянет на роль лидерши. Он же явный подкаблучник. Тем временем,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 красиво не спадает вниз с широкой радужной занавесочкой. Все, что было на полу, теперь погрузилось под воду и плавало внутри, как в аквариуме. — Что ж ты кран не закрыл? — закричала Мила, сердясь на Гуркина. — Но я же в костюме! — возразил тот, отступая подальше. — Как я потом поеду? Сорвав с себя халат, Мила полезла двумя руками в ванну,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 и начала вычерпывать воду тазиком. «Ах, ах!» запричитала девушка. «Я вам помогу!» Она сбросила шлепанцы и босиком вошла в воду, подхватив стаканчик из-под зубных щеток. «А вы кто?» спросила Мила, жмурясь от летящих во все стороны брызг, который сама же и поднимала. «Я медсестра из фирмы для бабушек и дедушек. Меня зовут Жанна». Прихожу к Капитолине Захаровне несколько раз в неделю, делаю ей уколы, приношу продукты, убираю иногда, выполняю все, в чем она нуждается. В этот момент на пороге ванной появился Гуркин в трусах и майке. — Я готов! — сказал он, и, увидев Жанну, густо покраснел. — Извините, я не знал, что у нас гости. — Это не гости! — отрывисто бросила Мила, — мельком полюбовавшись спортивной фигурой Гуркина, которую он максимально обнажил для работы с водой и тряпкой. Это медсестра, которая ухаживает за Капитолиной Захаровной, соседкой снизу. — Очень приятно познакомиться, Андрей, — сказал Гуркин, скромно потупясь. — Жанна, — тоже потупясь ответила медсестра и вылила воду из стаканчика мимо ванны. — Господи, какие страсти мордасти! подумала невольно уязвленная Мила и принялась возить тряпкой по полу. В конце концов Гуркину нет еще тридцати, почему бы ему и не обалдеть от столь очаровательного существа, как эта медсестра. Тут же ей в голову пришла идея нового рассказа. Гуркин на роль главного героя, конечно, не годился. Пусть будет роман между медсестрой с первого этажа и частным детективом с третьего. Надо приплести сюда какое-нибудь преступление и ревнивого молодого человека, — рассуждала Мила. Вытерев досуха пол, она полезла в душ и долго лила себе на голову горячую воду в надежде, что начавшаяся мигрень капитулирует. Вымывшись и надев чистый халат, Мила обнаружила полуголого Гуркина и ясноглазую Жанну в коридоре возле приоткрытой двери. Оба были возбуждены сверхмеры, и чирикали о каких-то глупостях. «Спущусь к Капитолине Захаровне», — сообщила Мила. «Извинюсь и оценю хотя бы приблизительно причиненный ущерб». «Нет, нет, срочно нужно варить бабкину мазь», — думала она, мчась по ступенькам вниз. «Деньги нужны, как воздух. Деньги требуются каждый день. И много. Столько, сколько мне надо, я не зарабатываю». Придется напрячься по-настоящему. Скоро очередная выплата Гуркину, и теперь наверняка придется раскошеливаться на побелку потолка у Капитолины Захаровны. Могучая, усатая и громогласная Капитолина Захаровна громоздилась в кровати, задрапированная пледом, и смотрела телевизор. Узрев Милу, она подмигнула ей и весело гаркнула. — Ну что, растяп Николаевна, кран забыла выключить. Покойный муж соседки, так же, как и обретавшийся где-то на севере сын, служили военными. Вся семейка была шумлива и отличалась пасконной простотой. Болезнь, свалившая Капитолину Захаровну с ног, не испортила ей веселого нрава. «Взгляну на потолок, если не возражаете», — промямлила Мила и шмыгнула в кухню. «Здесь было довольно чисто». Только кухонный стол загромождали баночки, коробочки и бутылочки из-под лекарств. Надо будет спросить, нет ли у нее пустых. Подумала Мила, прикидывая, сколько мази удастся изготовить из того пакетика корешков, который она притащила домой из Митяева. Может быть, здесь найдется что-нибудь от головной боли? С потолка падали крупные звонкие капли. Почти повсюду медсестра Жанна подставила под струйки ведерки и тазики. Недолго думая, Мила выхватила из общей кучи подходящую коробочку и, достав таблетку, запила водой прямо из-под крана. Как раз в этот момент в кухне появилась пунцовая Жанна. «Видно ей неловко, что накадрила моего Гуркина», подумала Мила. «По идее, я должна быть недовольна этим обстоятельством». Впрочем... Она на самом деле была недовольна. Она как-то уже привыкла считать Гуркина своей собственностью. Кроме того, молодой ловелас обязан помнить, за что ему платят деньги. А если он будет терять голову от каждой медсестры, забежавшей в квартиру, то может свою роль благополучно провалить. «Вот», — сказала Жанна с грустью, взирая на потолок. «Что теперь будет, Людмила Николаевна?» «Будет ремонт». Пусть потолок сначала подсохнет, потом я рабочих пришлю. Вздохнула Мила и направилась к выходу. Попрощавшись по дороге с Капитолиной Захаровной, которая, увлекшись телевизионным действом, даже не делала попыток ее задержать и втянуть в беседу, Мила вышла на лестничную площадку. Когда она уже подходила к собственной двери, сверху высунулся взволнованный Листопадов. «Что у вас произошло?» Сдавленным голосом спросил он. Забыл экран закрытия, протекла на соседку. Ходила извиняться и оценивать материальный ущерб. Листопадов вслух посочувствовал, а про себя подумал, что во всем виноват приход Гуркина. Они наверняка целовались в коридоре и забыли про включенную воду, решил он. Почему-то ему было досадно, что его подопечная без ума от этого типа. Вероятно, он безмозглый болван. Мстительно подумал Листопадов и удивился самому себе. Между тем Константин Глубоков, у которого закончились отгулы, разговаривал с Борисом по телефону. — Что мне делать? — спрашивал он. — Лютикова через некоторое время потребует отчет, и я буду иметь бледный вид. Настоящий частный детектив к этому времени уже выяснил бы массу нужных вещей. Господи, запудри ей мозги. Скажи, что прорабатываешь разные версии. Ты не обязан отчитываться за каждый шаг. Но она хочет узнать, кто на нее покушается. Я уверен, что эти покушения как-то связаны с нашим невидимкой. Узнаем, во что впутался дед. Раскроем покушение. Точно тебе говорю. Но как мы можем что-то узнать, если ничего не делаем? Как то мы ничего не делаем? За Лютьковым следит наш человек но ведь он ее просто охраняет. Ему велено подслушивать разговоры, запоминать гостей и немедленно сообщать нам обо всех подозрительных деталях. — Это может длиться вечно, — рассердился Константин. — А чего ты хочешь? Больше близости к Лютиковой? Женись на ней! — Я подумаю. — буркнул тот и положил трубку.